Глава пятая. Москва. Квартира Ивлевых. Не зря я вчера домой рвался. Галия умудрилась позвонить из гостиницы прямо от партии. Какая-то Элла Родионовна договорилась. Жена спешила, чтобы много не наговорить по межгороду, людей не подводить. Сказала, что у нее все нормально и очень беспокоилась о детях. — Ты ездил сегодня в деревню? — спросила она. — Как они там? — Я работал сегодня, дорогая, — ответил я. — Не ездил к ним. «Ну, как же, а вдруг там что?» «Все там нормально, не волнуйся. Было бы что-то не так, так уже бы позвонили из деревни». «Съезди завтра, пожалуйста», — взмолилась она. «Хорошо, хорошо. Я и сам планировал», — сказал я. Признаться, был совсем не прочь проведать детей, тоже чувствую беспокойство. Не хватает их, конечно. Так что в воскресенье с утра собрался, зашел к Колдонинам, Колероевым и Гончаровым узнать, не надо ли им чего в деревню передать и поехал, прихватив поспешно собранные передачки в Коростово. Москва, дом Ивлевых. Промучившись вчера целый день, Анна не выдержала и решила, что все-таки надо рассказать Загиту, что она случайно вчера увидела в дверной глазок. Как-никак, Галия его дочь. А только она уехала в командировку, Павел сразу клини зачистил. Она не хотела подсматривать, случайно получилось, Загита суток ждала и, увидев, как Лина повисла у Пашки на шее, сразу отвернулась, не стала дальше смотреть. Даже решила, что эта тайна умрет вместе с ней. Но, промучившись ночь, она решила, что молчать будет нечестно в первую очередь по отношению к Загиту, ведь дело касается его родной дочери. Надо бы его предостеречь, чтобы потом сюрприза неприятного не было. «Загит? Я беспокоюсь за Павла». Решила начать она издалека, выбрав момент, когда они пили чай после завтрака. Он такой неравнодушный, что ли. Всем ему надо помогать. Витьку Линкинова забрали, так он теперь, похоже, взялся Линку утешать. Я опасаюсь, что она предложит ему этого музыканта как-то спасать и втравит его в неприятности. «Ну, это же хорошо, что Павел отзывчивый такой. Настоящий мужчина, правильный. Согласись, было бы намного хуже». Если бы ему было на все и всех наплевать, — пожал плечами Загид. Слушай, но ну Витька же не милиция арестовала. Поверь мне, я могу отличить милиционера от сотрудника КГБ. Вряд ли Павел сможет тут что-то сделать. Алина, думаешь, это не понимает? Как бы она на Пашку не нацелилась? На сочувствие, на сострадание знаешь, как легко можно мужчину обольстить. — Да ладно тебе, — рассмеялся Загид. — Пашка у нас не из тех кого то легко соблазнить. У Лины нет ни единого шанса. Скорее, он ее соблазнит в партию вступить и отстающий колхоз уехать из Москвы поднимать. — Шутка, — сказал он, увидев округлившиеся от удивления глаза невесты. Москва, Чистопрудный бульвар. Убедившись, что Ивлев оказался прав, и квартира, где нумизмат-любитель Шестинский встречался со своими покупателями, не имеет к нему никакого отношения, Мещеряков назначил встречу своему знакомому антиквару Крахину недалеко от его дома для экономии времени. — Игорь Алексеевич, мы с вами уже столько лет знакомы, — начал Мещеряков. — Вы всегда работали предельно аккуратно. Что на вас нашло? С чего вы вдруг решили пуститься во все тяжкие? Это очень вредно для здоровья. Вы разве не знаете? — А что случилось, Андрей Юрьевич? — с искренним недоумением спросил Крахин. «Мы с вами всегда все вопросы решали с учетом взаимных интересов». А Шестинский? Кто мне совсем недавно рекомендовал его?» «А что случилось с Шестинским?» — настороженно спросил антиквар и остановился. «Что случилось?» — тоже остановился Мещеряков и уставился на Крахина холодным взглядом. «Он продал подделки, которым сорок рублей цена в базарный день, как царские рубли XVIII века за большие деньги». «Работал в съемной квартире. Хозяин квартиры его только в лицо знает, паспорта его не видел. Сейчас Шестинский залег на дно. А самое интересное, это знаете что?» «Что?» — начиная бледнеть, спросил антиквар. «Самое интересное, это кому он свои фальшивки втюхал?» — хмыкнул Мещеряков. «Если бы хмырям каким-то, и ладно, но он кинул таких людей, которые могут весь ваш антикварный бизнес по всей Москве одним днем прикрыть. А вас закрыть, Игорь Алексеевич, далеко и надолго. Вы их регулярно по телевизору смотрите и по радио слушаете. Я в этом не заинтересован. Если получу Шестинского, можем этот вопрос считать закрытым. А иначе...» «Мне про него Илья Павлович рассказывал» поспешно затраторил Крахин. Илья Павлович, некредин, уточнил Мещеряков. Да, он, он его вроде как хорошо знает. По его словам, так -то точно. Я же почему и вам рекомендовал. Отлично. Значит, вам с Некрединым не составит труда привести ко мне Шестинского. У вас два дня. Больше я не смогу вас прикрывать. Так некредину и передайте. Москва квартира Брагиных. Костя с Женей планировали провести день дома и позаниматься. Выходные у них вообще всегда уходили на занятия. Они всю неделю работали после учебы, и это было единственное свободное время, когда можно было подтянуть учебу. Они только позавтракали, как раздался требовательный звонок в дверь. Костя пошел открывать. Вошедший молча отец сразу навел его на мысль о чем-то очень плохом. «Привет, пап, что случилось?» — озабоченно спросил он. Брагин-старший молча скинул ботинки и, увидев выглядывающую с кухни Женю, пошел на кухню и сел на ближайший табурет. Он явно плохо себя чувствовал, и Женя быстро подала ему горячего чая, благочайник стоял на плите горячей. — Дети, что вы такое удумали? — устало спросил он. — Я был у твоих родителей, — взглянул он на Женю. — Они сказали, вы ребенка усыновлять собрались? — Да. — ответил Костя. — Ну, зачем? С чего вы взяли, что у вас своих детей не будет? Вы что, уже пятнадцать лет женаты? Пятнадцать лет бесплодных попыток за плечами? Или вам по тридцать пять уже? Вот чего вы придумали? — Пап, да не в попытках дело. Попробовал объяснить Костя, а в ребенке... — Чужих детей не бывает, — добавила Женя. — Не говорите глупостей, — взорвался генерал. — Вы сами еще дети. «Не понимаете ничего? Вас к усыновлению не допустит никто, два студента-очника. О чем вы только думаете вообще?» «О том, что есть где-то сиротка, у которой нет ни отца, ни матери», насупившись и скрестив руки на груди, ответила Женя. «Почему мы не можем подарить ей семью?» «Да зачем вам это надо?» раздраженно спросил генерал. «Не зачем», — упрямо ответила Женя. «А чтобы поступить по-человечески, как порядочные люди». «А мы все старые дураки, которые детей не усыновляли, значит, непорядочные», — вскочил Брагин-старший. «Ты хоть понимаешь, что это такое чужой ребенок?» «Чужих детей не бывает», — опять повторила Женя, насупившись. «И мы возьмем ребенка». «Себе жизнь сломаете, ребенка сделайте несчастным», — разнервничался генерал. «А наиграетесь, что вы с ним сделаете, обратно сдадите или родителям подбросите?» видя, что он уже на пределе, Костя с Женей, переглянувшись, промолчали. Генерал тоже почувствовал, что вот-вот наговорит лишнего, решил уйти, надеясь, что дети сами откажутся от этой идеи, когда поймут, как это сложно оформить усыновление. Может, проблема эта еще сама собой рассосется, и совершенно не стоит сейчас ругаться, спорить и черт знает, в чем друг друга обвинять. Он ушел что-то, буркнув на прощание. А Женя обессиленно плюхнулась на табуретку и начала плакать. Проще было бы не советоваться ни с кем, — заметил Костя. Поставили бы всех перед фактом, а дальше как хотят. «Разве так можно?» — спросила Женя, подняв на него заплаканные глаза. «Не знаю. Но всем было бы спокойнее. Нам так точно». По дороге в Коростово мне вдруг пришла в голову мысль, что в кандидаты в члены КПСС меня приняли, а Мижуеву я об этом не сообщил. Нехорошо. Как же нехорошо получилось. Впрочем, неудивительно, что из головы вылетело, столько всего навалилось. Одна сплошная беготня и нервотрепка всю прошедшую неделю. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Надо обязательно позвонить Межуеву, отметиться и поблагодарить еще раз. Все-таки дать поручительство в члены КПСС по нынешним временам — это очень серьезно. Меня в деревне не ждали, и от этого встреча получилась еще более эмоциональной. Передал собранные по квартирам передачки, от себя вручил копченые колбасы из наших домашних запасов. Детей дома не было. Оказывается, деда ушли с ними гулять, а остальные домочадцы пахали, чтобы они жили красиво. Ирина Леонидовна малышам крольчатину перекручивала второй раз на мясорубке, бабушка вареные овощи толкушкой мяла, а Никифоровна для них одежду гладила. «Сейчас уже скоро придут», — подмигнула она. «Голод не тетка». И действительно, минут через двадцать они вернулись. Дети ко мне сразу потянулись, взял их на руки и держал, пока их кормили. Потом бабушка с Ириной Леонидовной пошли их укладывать, а мы с дедами насчет бани говорили. Они уже договорились в совхозе насчет срубы и досок. И с людьми переговорили предварительно, кто будет сруб рубить. — Надо к заливке фундамента готовиться, — заметил Трофим. — Угу, — задумчиво кивнул я. Надо мне узнать, когда Мещеряков освободится, чтобы в городню ехать. Сразу бы с прорабом и насчет своей стройки перетер. Но Мещерякова сейчас не до строительства. Проблемы Захарова, видимо, еще не рассосались. Да я его еще и нумизматической темой подгрузил дополнительно. Ладно, в понедельник сам прораба наберу. Встретимся и поговорим с ним. Потом мы сели обедать, а затем все решили разойтись по комнатам отдохнуть, пока возможность есть». Не стал дольше оставаться, попрощался со всеми, чмокнул уже заснувших пацанов и поехал в Москву. Успокоился зато. Игрею успокою, когда снова позвонит. Москва, квартира Захарова. Захаров закрылся в кабинете и потягивал коньяк в тишине. Настроение должно было бы быть приподнятое. Все-таки по имеющейся информации кресло свое за собой сохранил. Но накатило такое обессиленное состояние, что он сам удивился. «По самому краю в этот раз прошел», — думал он. «Как же так получилось? Не первый же год уже в системе. Что я сделал не так?» Он вспомнил, в каком он был безнадежном положении, вспомнил про проивливо. Это до какого отчаяния надо было дойти, чтобы к пацану за советом обратиться. С недоумением оглядывался он назад. Но самое странное, что сработало, его совет помог». Эти молодые, похоже, в некоторых вещах разбираются не хуже нас, а в чем-то и лучше. Взять тех же Бортко и Сачана — тоже хватки. Но до Ивлева им, конечно, далеко. Правильно я тогда принял решение увеличить ему процент. И вообще, по-хорошему, я теперь его должник, и надо бы процент ему поднять больше, чем тогда планировал. Ну а что еще? Пацан резко взялся, у него все уже есть. Вот чем его отблагодарить? В Воронеж. Покопавшись в косметичке Галии, Валерий заметно воспрял духом. Как нормальный художник, увидев перед собой отличные кисти и краски, он сразу переключился на мысленное создание нового образа. Ловя на себе его блуждающий взгляд, Галия поняла, что за его душевное спокойствие можно больше не волноваться, он уже в работе. Галия. «Самое главное», — наставляла ее Элла Родионовна, «не высовывая руки из-под накладки, что бы ни происходило, поняла?» «Почему?» — ты, «Потому что мастерам начисляют штрафные баллы за помощь от манекенщиц». «Да? Спасибо, что сказали. А то бы я ему сейчас начала помогать. Вот, не вздомой. И еще. Рядом стоят помощники. Помни, что это не мастеров-помощники, а судей. Даже не разговаривай во время работы». «Хорошо», — испуганно кивнула Галия. Когда третий поток в блоке свадебных причесок рассадили по местам, и Галие прикрепили на платье номер зеркала, она села поудобнее, сцепила руки, чтобы не дать судьям и повода в чем-то ее упрекнуть, и мысленно приготовилась молчать все время. Валерий тем временем расставлял и раскладывал свои парикмахерские вещички на рабочем столе, в том числе и ее косметику. На все давалось меньше 40 минут. Галия старалась подбодрить мастера и улыбалась, когда он смотрел на нее в зеркало, работая над укладкой. Лицо его было сосредоточенным, движения уверенными и быстрыми. Макияж он ей сделал в стиле «Снежная королева». Без голубого не обошлось, но его было совсем чуть-чуть. На конкурсе работала телевизионная бригада, и когда оператор проходил мимо с большой камерой на плече, волоча за собой длинный провод, Галия выпрямляла спину и старательно улыбалась, но в душе надеялась, что не попадет в кадр в таком виде с недоделанной прической и накрытой накидкой. Валерий еще не закончил работу, а уже начал удовлетворенно улыбаться. Так что Галия поняла, что вроде как все хорошо, и сама немного расслабилась. А дальше все было как в калейдоскопе. Галия с другими девушками делала все, что им говорили, повторяла за всеми. Процедура затянулась то ее к одной группе манекенщиц представят, то к другой. Каждый раз их фотографировали, снимала телевидение. Вскоре я уже вообще ничего не понимала. Искала глазами хоть кого-то знакомого среди многочисленных зрителей и участников конкурса, которых разделили с манекенщицами. Наконец началось подведение итогов. Призеров было много, в каждом блоке по трое. Жюри оценивало только работу, не зная, кто мастер. И когда, сверившись со списками, объявляли победителей, мастера выбегали к своей модели и радовались до слез. Их сразу снимали оператор и фотограф. Потом всех трех победителей со своими работами снимали вместе. После объявления первых номинантов Галия поняла, что они с Валерием получили призовое место и обрадовалась, но не уловила самого главного. Вызывать начали с третьей премии, а последним вызывали победителя в номинации. А она подумала по аналогии со спортом, что сначала вызывает первое место, потом все остальные. «И называются места премиями, и нумеруются иначе», — думала она. «Ну, на то это и конкурс, а не спортивные соревнования. Тут все иначе». Когда добрались до свадебных причесок, она с замиранием прислушивалась, не назовут ли номер ее зеркала. Но сначала к ведущей поспешила одна девушка, потом вторая, и только потом назвали ее». Галия подумала, ну, третье место тоже неплохо, а вот Валерий был вне себя от радости. И только тут он объяснил Галие, что они победили в блоке свадебных причесок. За участие в первом дне конкурса ему ничего не досталось, а тут сразу первая премия. — Ты мой счастливый талисман, — радостно повторял он, — в Бухарест вместе поедем. Их снимал оператор, фотографировало сразу несколько фотографов. Галия сразу начала искренне улыбаться счастливой улыбкой, как и положено настоящей невесте. Наплевать, конечно, на Бухарест не поедет она никуда, не отпустят с работы, новичок она, ее только в Воронеж отправлять. Но за Валерий она была искренне рада, что не говори, а она себе очень нравилась в том образе, что он создал. Когда все переключились на следующий блок, к ним тут же подбежала Наташа. «Галия, Валерий, вас покажут завтра в программе время!» Восторженно кричала она, стараясь перекричать микрофон ведущий. «Правда?» — не поверила сперва Галия. «Я специально спросила?» «Это же всесоюзный конкурс!» Со снисходительной улыбкой ответил Валерий. «Конечно, нас как победителей покажут!» «Завтра награждение и закрытие конкурса», — подошла к ним Элла Родионовна. «Номера в гостинице надо будет сдать и с вещами на закрытие, а потом по домам». «А мне что сейчас делать? взволнованно провела Галия руками по своему белому платью в пол. «А сейчас я вас всех приглашаю в ресторан», — заявил Валерий. «При гостинице ресторан неплохой», — подсказала, улыбаясь, Элла Родионовна. «Минут через сорок все закончится, и можно ехать». Только мне надо домой позвонить, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, попросила Галия, узнать, как там муж к детям съездил. В гостиницу вернемся и позвонишь, уверенно ответила Элла Родионовна. Часам к четырем был уже дома. Вспомнил, что так и не поговорил с Загитом насчет очереди на квартиру и поднялся на шестой этаж. Ну, как там дела с Лининым музыкантом? Спросила Анна Аркадьевна, как-то странно на меня посматривая. «Да все нормально. Навел справки у знающих людей. По первому разу не должны его законопатить надолго». Небрежно махнул я рукой, желая побыстрее перейти к интересующему меня вопросу. «В понедельник узнаю, что для этого надо. Может, на поруке его можно взять, к примеру. И получит Лина назад своего ненаглядного. Но я что пришел-то? А что у вас с очередью на жилье? Надо бы побыстрее. Там уже столько желающих собралось. Нам надо кровь из носа в первый дом войти». — Мы документы собрали, подали, с кем надо поговорили, — многозначительно кивнула Анна Аркадьевна. — Теперь только ждать, когда заседание жилкомиссии будет. Обещали в четверг вроде. — Ну, держите руку на пульсе. Как только поставят, сразу справку какую-нибудь возьмите о том, что Загит очередник. И я еще уточню дополнительно, может, и что-то другое надо будет. — Письмо от организации вроде нам говорили понадобится с просьбой включить Загита в списки на этот дом. Это же не их дом. Им надо будет знать, кому письмо адресовать. «Понял, узнаю», — кивнул я. «А как ваш сын, Анна Аркадьевна, согласился детей к вам прописать?» «Так прописал уже», — улыбнулась она. «Нам же надо было к комплекту документов полный список жильцов приложить». «Отлично!» — с облегчением выдохнул я. «Значит, у нас все отлично?» «Наверное», — рассмеялся Загид, смотря, чего желать от жизни.